Затем, как-то подпрыгнув, села на сундук. Бесчисленность карманов устремилась к ней. «А вы можете отвернуться», — сказала она мне. «Вы просто рохли. Подумайте совсем иное». Трудно было подумать что-либо иное, хотя я отвернулся. И чтобы действительно подумать иное, я преодолел свою нежелательность встретиться с Трушиным и вышел в коридор. «Дверь-то — крикнул мне вслед Черпанов. «А то тут еще простудишься!» Я стоял у дверей и стерег Черпанова, думая, сколько же я все-таки получаю жалования. С другой стороны, я полагал, что стоя у дверей, в случае, если Трошин кинется на меня, картина, которую он увидит, вполне перенесет его внимание на другое и заставит рассмеяться и помириться даже. Но и Черпанов может быть скомпрометирован. А тут дверь из нашей комнатушки распахнулась, и по лесенке скатился Тереша Трошин, началось, подумал я. И точно началось, видимо, уже давно. Боюсь, что Трошина били давно и били усердно, потому что когда он выкатился, даже несмотря на сумрак, Можно было рассмотреть у него синяк под глазом. За ним выбежал каменщик, белобрысый бригадир с французской булкой в руке. Я тебе покажу кулацких баб отбивать, вопил он. Я тебе покажу кулацких упрекать. Трошин бежал. В руках у него была обглоданная до нельзя поросячья ножка, прижимая ее к щеке, Он бежал по коридору, направляясь ко мне. Я уже готов был распахнуть перед ним дверь. Он видел меня, потому что привел поросячью ножку в такое положение, как будто хотел вспороть мне ею живот. Я плохо верил, вообще-то, в возможность спарывания живота поросячьей ножкой, а здесь в особенности, но все-таки поставил свой кулак так, чтобы никак не допускать столь позорной гибели своей. Однако кулак мой не понадобился. По лестнице катились каменщики. Грохот от их сапог стоял неимоверный. Он был похож на грозовую тучу. Я сам понимал банальность сравнения, но сами видите, что мне было не до сравнений. К тому моменту, когда я напряг все свои силы не столько для ударов в кулаке, сколько для сравнения — Я увидел, что сравнение мое было излишним, ибо французская булка с такой силой опрокинулась на затылок Трошина, что он выронил из всех карманов карты, даже из глаз верта посыпались тузы и марки вин, язык его лизнул в пол, зубы проползли где-то для моего ботинка, затем вскочили и побежали, и Тереша Трошина их догнал, и, так сказать, поймал на лету. Я не утверждаю это, но для вас будет, надеюсь, Понятно вся стремительность этой драки. Он бежал, хотя и знал, что бежать некуда. Он бежал в прожекторе каменщицкой брани, плюя кровью и зубами. Каменщики кричали, что они умеют умстить за кулацких баб. На крыльце французская булка нанесла ему уже второй удар, уже в область таза. Он перевернулся в воздухе и грохнулся. Каменщики, даже не взглянув на поверженного, Потрясая плечами, прошли через двор и скрылись в переулке. Обалделый, забыв обо всем, я убежал в комнату. Черпанов встал, потер руки. Очень помогает напряженности, шум, привычка общих квартир. Вот, например, попробую в лесу, и ничего не получится. Сусанна была довольна. Он оказался провинциалом и не спросил ни до, ни после о подвязках. Он похлопал меня по плечу. Вы «Очень любезны, Егор Егорович, что постерегли. А то превратное толкование могло получиться. Сказали бы, что служебное помещение Сусанны использую. Она едет с нами и будет сидеть в парикмахерской». Сусанна сияла и была довольна. Холодок находил на нее, когда она думала, а вдруг про и уже на правах близкого человека». Самое страшное для женщины в мужчине, это когда он начинает чувствовать себя близким человеком.